Литнет и издательская платформа «Руграмм» представляют Ксения Перова «Обезглавленное древо» Книга третья Тайна ротоборца» Читает Оксана Цыгоева Посвящается Эльвире Барякиной, без которой эта книга никогда не была бы написана Глава первая Начинать трудно всегда. Ужас охватывал Сильвана каждый раз, когда он выходил в круг правды. Что его ждёт? Как поведёт себя противник? И главный вопрос — удастся ли провернуть свой обычный трюк? Проскользнуть к победе по самому краешку верного поражения. Так садишься верхом на незнакомую лошадь. Вначале оба напряжены, а потом словно невидимая нить протягивается между конём и всадником. Они чувствуют друг друга и действуют как единое целое. Но первые минуты проходят в мучительном ожидании неизвестного. Сильван Матье делал все, чтобы зрители ничего не заподозрили, не увидели его страха. Пружинистая походка, плечи расправлены, на смуглом лице сияет улыбка. Когда он ступил на песок круга правды и вскинул руки над головой, Толпа радостно зашумела. Прозрачное осеннее солнце заставило его зажмуриться. Надо первым делом поменять позицию. Пусть противнику слепят глаза. К ногам Сильвана упал цветок дикой розы. Ловкая выходка. За деревянным барьером круга стояли стражники, сдерживавшие толпу. Девчонка в багрянном платье с коричневой отделкой крикнула. «Удачи, Лань!» Ее подружки восторженно завижали. Сильван поднял цветок и послал им воздушный поцелуй, хотя в глубине души его слегка перекосило. Пару месяцев назад одна безнадежно влюбленная девица сочинила балладу в его честь. Очень лестно, но мало какой юноша захочет, чтобы в песню рядом с его именем стояли слова «Хрупок станам и грациозен, как лань». Сильван никак не мог этого понять. Ну, ладно бы Лань, всемогущий с ней. Если без нее никак не обойтись, пусть. Но неужели мало других сравнений? Быстр как Лань, неутомим как Лань, силен как Лань. Нет, это уже, пожалуй, перебор. Но все-таки. В песне было еще много подобных эпитетов. Темные кудри, газели глаза, и всемогущий знает, что еще. Лишь горбоносый профиль Сильвана был деликатно обойден стороной. Слабое утешение. Проклятая песенка распространилась, как белая лихорадка до исхода, и кличка Лань прицепилась к Сильвану намертво. «Хотя какая там к темному Лань?» «Доходяжная корова! Вот это больше похоже на истину!» Сильван скрестил руки с мечом и кинжалом на груди и склонил голову, приветствуя круг, и зрителей. Сердце бешено билось. Все эти люди пришли сюда, чтобы увидеть, как он одолеет противника и принесет победу своему нанимателю. Он чувствовал их любовь и поддержку. Они вливались в него, как живительный эликсир, давая силу мышцам. Во всяком случае, он убеждал себя, что так и есть. Что ему совсем не хочется убежать домой и накрыться с головой одеялом. Конечно, Сильван не был совсем уж непобедимым. Приходилось проигрывать время от времени, чтобы не возбуждать подозрений. Для этого отец обычно находил какого-нибудь бедняка, который все равно не мог толком заплатить. Люди, верные дому Матье, делали крупные ставки на его противника и потом отдавали отцу 50% выигрыша. Сильван сражался в «Круге правды» с 18 лет, И все его иллюзии давно рассеялись. Толпа заволновалась. В круг вступил второй ротоборец. Крупный человек лет сорока, светлоглазый и белокожий. Приезжий, естественно. Ни один ротоборец Терраса не вышел бы против Сильвана. И награда не имела значения. В шлеме и нагруднике незнакомца сверкали разноцветные куски пласта. Укреплять традиционный кожаный доспех запрещалось, но хрупкий пласт служил просто украшением. Ротоборец сжимал в руках меч и маленький круглый щит с изображением восходящего солнца над зелёным полем. Внезапно гулы крики смолкли, точно по волшебству. Поднял руку наблюдатель, стоявший в центре круга. «Низенький и полный!» Он каким-то образом ухитрялся выглядеть внушительно. «Сегодня мы обращаемся к высшей справедливости», — произнёс он. «Бертран Дин, встаньте!» На противоположных сторонах круга возвышались трибуны для обвинителя и обвиняемого. В наступившей тишине Сильван услышал за спиной шорох ткани, но не обернулся. Он никогда не вникал в обстоятельства дела. Его задача — «Победить в круге». Отец всегда говорил, мол, пласт есть пласт. Обвиняемый хорошо заплатил. А виновен он или нет, без разницы. Сильван даже не помнил, как он выглядит. «Бертран Дейн, вы обвиняетесь в том, что обворовывали вашего хозяина, почтенного Томаса Кальбера». Наблюдатель кивнул, и на трибуне обвинителя поднялся бледный, седой человек с искаженным злобой лицом. Он явно хотел крикнуть что-то, но наблюдатель его опередил. «Поскольку вина ваша не может быть доказана обычным путем, мы вынуждены просить всемогущего отца рассудить спор». Все склонили головы в молитве, ротаборцы опустились на одно колено. Бормоча положенные слова, Сильван внимательно рассматривал своего противника. Тут выпрямился, с солидным видом поклонился толпе, И наблюдателю Сильван глубоко вздохнул и принял образ, который называл «бедная сиротка». При его сухощавом или, как шутил отец, отощалом сложении это было совсем нетрудно. Он сутулил плечи, чтобы казаться ниже ростом, и сделал растерянное лицо. Меч и кинжал держал в опущенных руках, словно не зная, что с ними делать. «Бой идет до сдачи», — провозгласил наблюдатель. «Пусть всемогущий подарит победу тому, кто прав!» Он развернулся и вышел из круга. Проходя мимо Сильвана, бросил на него насмешливый взгляд, но ничего не сказал. Сильван, оставаясь в образе сиротки, неуверенными шажками двинулся к центру круга. Он почти успокоился, набросав в уме примерный план поединка. Звонко прозвучал удар по металлической пластине, Толпа взревела, и противник Сильвана бросился вперед. Он видел перед собой слабосильного юношу, почти мальчика, неопытного и неумелого, и явно рассчитывал на легкую победу. Сильван подпустил его почти вплотную, старательно изображая ужас. И в последний момент увернулся. Ротоборец проскочил мимо и едва не упал. Развернулся, бросился на Сильвана с удвоенной яростью. Тот сделал вид, будто собирается парировать удар, но пригнулся и скользнул в сторону, снова уходя от атаки. Толпа выла и улюлюкала, подбадривая бойцов. Светлые глаза ротоборца вспыхнули. «Дерись, трос!» — выкрикнул он. «Дерись, слышишь?» Сильван только усмехнулся и едва успел отскочить. Клинок свистнул у его лица. «Почти получилось!» крикнул он, переводя дыхание. Подбросил кинжал, и тот, перевернувшись в воздухе, упал на его подставленную ладонь. «Давай, еще разок! Я в тебя верю!» Вокруг захохотали. Ротоборец глухо зарычал и прыгнул вперед, разом сократив дистанцию. Сильван едва успел подставить меч и кинжал, клинки со скрежетом столкнулись. Удар отозвался во всем теле. Он стиснул зубы и повернулся боком, пропуская скрещенные мечи мимо себя, пока они не вонзились в песок. Противники на миг оказались плечом к плечу. Сильван видел совсем близко светлое лицо, изумленно расширенные глаза. И в этот миг что-то произошло. Водопад образов затопил разум Сильвана. Лес, бешеная скачка, веселый смех — Ржеволосый парень на гнедой лошади. Крик. Отчаянный крик. Как его звали? Нужное имя, иначе ничего не выйдет. Ротоболец отпрянул, вырывая меч из захвата. Но Сильван в последний миг всё-таки увидел имя. Так ловкий рыбак подсекает рыбу. Стоит ей попробовать наживку. Отскочил назад. После прочтения голова всегда немного кружилась. Требовалось пара секунд, чтобы прийти в себя. Но противник не дал ему их. Он снова нанес удар. Меч скользнул по боку Сильвана и рассек на грудник. Просто царапина. Но рубашка тут же обогрелась кровью. Толпа ахнула, как один человек. Сильван понял, что пора заканчивать. Даже небольшая потеря крови могла стать роковой. И он узнал все, что нужно. «Сдаешься?» с усмешкой произнес его противник. «Хватит с тебя!» Сильван сделал непристойный жест. Вокруг захохотали и захлопали. «Ах ты!» Ротоборец рванулся к нему, явно рассчитывая сбить с ног. Сильван мог уклониться, но сейчас падение входило в его планы. Воин налетел, как буря, ударил его коленом в живот и повалил на землю. Сильван слегка выгнул спину и резко выдохнул, словно удар достиг цели. Но он почти достиг. Силы были все-таки слишком неравные, да и рана давала о себе знать. Ротоборец пытался продавить скрещенные мечи кинжал, подставленные Сильваном для защиты. «Сдавайся! Или смерть тебе!» «Смерть не мне!» — пропыхтел Сильван, из последних сил удерживая натиск. «Смерть?» «Корни!» Глаза ротоборца расширились. «Что? Твой брат! Корни! Ты бросил его, когда на вас напали? Испугался и сбежал, верно?» Лицо воина застыло. Он подался назад. И Сильван мгновенно приставил острие кинжала к его горлу. «А теперь сдавайся ты!» Он надавил чуть сильнее, царапав кожу. «И быстро! А то отправишься вслед за корни!» Это был опасный момент. Ротоборцы часто приходили в ярость, услышав свою самую болезненную, глубоко сокрытую тайну из уст чужого человека. И Сильвану ничего не оставалось, кроме как выполнить угрозу. Просто чтобы сохранить себе жизнь. Но этот человек показался ему уравновешенным и не склонным к безрассудным выходкам. Его догадка... Подтвердилось. Ротоборец медленно, словно в забытии, отбросил меч и щит и поднял обе руки над головой. Толпа зааплодировала. Поединок окончен, провозгласил наблюдатель. Всемогущий явил свою волю. Бертран Дейн. Все обвинения сняты. Вы свободны. Вопль бессильной ярости доносился с трибуны обвинителя. Сильванус усмехнулся, поднимаясь. Кричи, не кричи, все бесполезно. Круг правды, последняя инстанция. Если ротоборец подсудимого выигрывал, никто не имел права усомниться в его невиновности. Правда, Сильван считал это заслугой скорее ротоборца, чем всемогущего, но благоразумно держал свое мнение при себе. «Как ты узнал?» Сильван обернулся. Его противник стоял на прежнем месте. Плечистая, внушительная фигура словно бы сдулась. Усохла, как дохлая лягушка. На крутом, упрямом лбу блестели капли пота. Что узнал? Про моего брата. Никто не мог рассказать тебе об этом. В его глазах плескалась такая боль, что Сильвану, как всегда, стало не по себе. «Слушай, я... это... ты извини». Я не специально. Ну, то есть специально, но это как бы не против тебя. Я против тебя ничего не имею. Сильван ненавидел себя в эти мгновения. Какого тёмного он оправдывается? Зачем всё это говорит? Но почему-то не мог остановиться и долго бы ещё нёс чушь, если бы его не окликнули. Он повернулся и почти побежал на зов, радуясь предлогу прекратить мучительный разговор. Зажал меччикин жал под мышкой, стянул шлем. Легкие темные волосы вились крупными кольцами, и под шлемом страшно путались. Он на ходу попытался их пригладить, чуть не выронил оружие и яростно выругался. « Позвольте мне, мастер Сильван. Тутчас руки освободились, и он вздохнул с облегчением. Ты как раз вовремя. Роберт Альди чуть заметно улыбнулся. Невысокий, плотный, с грубым одутловатым лицом и маленькими темными глазками, всегда в какой-то неприметной одежде. На вид типичный крестьянин-хитрован, способный в пять минут втюхать свой товар городскому разине. Но двигался он так, словно на пути в любую секунду могло возникнуть препятствие, и он был готов его обогнуть изящным, точным движением. Сильван перенял у него эту повадку профессионального мечника. Роберту было за 50. Последние 10 лет он обучал искусству поединка Сильвана и его старшего брата Дарси. Возраст уже сказывался на его мастерстве. Возможно, поэтому он безропотно согласился на не слишком-то почетную роль телохранителя. Его постоянное присутствие досаждало Сильвану, но он нажил слишком много врагов, чтобы ходить по городу без защиты. И понимал, что его ловкие приемы годятся для круга, но не для уличной драки. Они вышли из круга и на Сильвана навалились со всех сторон. Его трясли, хлопали по спине, жали руку и снова трясли и хлопали. Он шипел от боли в боку, но старательно хохотал, хлопал по спинам в ответ, отпускал шутки и отвечал на них. Потом сгреб обеими руками ближайших девчонок и так притиснул к себе, что они заверещали. «Ага, попались!» Девицы буквально повисли на Сильване. «Полегче, полегче!» — в который раз произнес Роберт за его спиной. «Он же ранен!» «Ой, Робби, не нуди!» — отмахнулся Сильван. «Сегодня мой день, девочки! Будем праздновать! Угощаю любого, кто расскажет, как я сегодня смотрелся в круге! Без исключений! За лучшую историю дают десять пластов!» Вокруг одобрительно заревели, и толпа потащила Сильвана с площади. Стояла поздняя осень, и каждый день был свежим, как ледяное яблоко в саду на рассвете. Деревья почти совсем облетели, рябина на голых ветках даже на вид казалась горькой. Сильван любил осень, потому что солнце вставало поздно и добиралось до его постели чуть ли не к полудню. Вот и сейчас он проснулся от мучительного прикосновения бледно-золотого луча к опущенным векам. Закрыл глаза рукой. И хотел откатиться в сторону, но оказалось, он уже отполз на самый край кровати. Надо было либо падать на пол, либо вставать. И Сильван нехотя выбрал последнее. Но едва скинул ноги с постели, как тут же со стоном стиснул голову руками. Череп словно наполнили до краев жидким свинцом. При малейшем наклоне головы свинец давил на глаза и лоб, и грозил перелиться через край. Сильван отнял одну руку и нащупал на столике у кровати бокал с капустным рассолом. Осушил его, хотя желудок яростно противился этому вливанию. Через несколько минут он мог двигать глазами, не опасаясь, что те вытекут из глазниц. Дверь с треском распахнулась, и на пороге появилась маленькая женщина в синем с золотом платье, Таком пышном, что выглядела как девочка, нацепившая без спросу наряд матери. Шпильки с разноцветными кусочками пласта украшали её тёмные волосы, убранные в высокую прическу. «Деточка моя!» — воскликнула она так пронзительно, что Сильван охнул и сморщился. «Уже проснулся, сладкий!» Не дожидаясь ответа, она влетела в комнату и начала одну за другой задёргивать бархатные шторы. В свои сорок пять Линда Матье отличалась напором и энергичностью муравья, который тащит дохлую гусеницу. И Сильван оказывался этой гусеницей чаще других, даже когда не мучился от похмелья. «Мам, я...» Гадкий Роберт опять оставил окна открытыми. «Невыносимый человек, просто невыносимый!» «Как он не понимает, что мальчику нужно отдыхать!» «Поспи еще, детка, бай-бай!» Большая, роскошно обставленная комната погрузилась в приятный полумрак. Но одна только мысль о том, чтобы лечь, вызывала тошноту. «Не, мамуля, я, пожалуй, встану». «Встанешь? Ты моя маленькая лань!» Линда приблизилась и потрепала Сильвана по волосам. Исходивший от нее цветочный аромат вполне мог служить секретным оружием в поединке. Сильван со стоном зажмурился. «Мам, я умоляю, ну хоть ты!» «О чем ты?» «Ах, это... Ну не ерожься, детка, это слава, слава!» Госпожа Матье погрозила ему тонким пальчиком. «Главное, тебе слагают песни, а о чем они?» «Дело десятое». Она звонко чмокнула Сильвана в лоб, отчего свинец в его голове опасно накренился. Линда Матье все делала со смаком. В ней вообще все было чересчур. Черты лица слишком крупные для такого маленького личика, губы яркие и пухлые, корей глаза немного на выкоте. Она унеслась, взметнув юбкой вихрь. У Сильвана даже волосы разлетелись. Наклоняться за штанами он не рискнул и пошлепал по ковру, натянув рубашку пониже. Скинул со стула наваленную кучей одежду, присел перед трюмом. «Надо как-то пережить этот день», — думал он, осторожно ощупывая бок. Царапину кто-то обработал и перевязал. Должно быть, Роберт. Двигаться она не мешала, хотя тугая повязка давила на ребра. Сильван причесался и аккуратно связал верхние пряди волос на затылке, оставив остальные свободными. Ярко-алая куртка с дурацкими длинными полами и болотного цвета штаны валялись под кроватью. Попугайский наряд, но что делать? Все радоборцы так одевались. Светлый, почти белый правый рукав куртки символизировал чистоту той руки, что разила в круге правды во славу всемогущего отца. Выглядело красиво, хотя жутко пачкалось. Сильван надел свежую рубашку и расправил манжеты так, чтобы они немного выступали из-под рукавов куртки. Застегнул пояс. оглядел себя в зеркале и тяжко вздохнул. Ни ухоженность, ни не эта куртка, сиявшая золотой вышивкой, не могли скрыть очевидные и печальные истины. Он заморож, и с этим ничего не поделаешь. Спасибо хоть ростом не обделил всемогущий, но на эти костлявые плечи смотреть противно. Сильван с тоской отвернулся от зеркала и вдруг... Разом позабыв о своей внешности, схватился за пояс. Бросился к разбросанным по полу вещам и начал судорожно в них рыться. «Неужели потерял?» В дверь постучали, и в комнату заглянул Роберт. «Темный бы побрал этого человека, как ему удается всегда появляться именно тогда, когда он нужен?» «Мысли, что ли, читает на расстоянии?» «Это ищите?» На ладони Роберта лежал чёрный бархатный мешочек с вышитой монограммой дома Матье. Сильван поспешно схватил его и заглянул внутрь. «Хвала всемогущему, вроде всё на месте». «Ваш кошелёк я тоже приберёг. На всякий случай». Роберт протянул кожаную сумочку, набитую кусочками пласта. Сильван прицепил её к поясу и вздохнул с облегчением. Хорошо, что он ещё до поединка отдал отцу пласт, которым расплатился клиент. Не хватало всё заработанное спустить на каких-то идиотов. «Сегодня отдыхаем, Роби. Он вышел из комнаты и двинулся по коридору, подбрасывая чёрный мешочек на ладони. «Я вернусь до темноты. Может, ты тоже отдохнёшь? Разнообразие ради». «Боюсь, что нет». невозмутимо произнёс Роберт, придерживая висевший на поясе меч, чтобы не задевал стену. В безупречно чистой рубашке и куртке он выглядел вполне отдохнувшим, хотя полночи провёл в кабаке вместе с молодым хозяином. Селиван со вздохом закатил глаза. «Сейчас день, на улицах полно стражи. останься дома, это приказ! Приказ, понятно?» Роберт молча шёл позади Селивана, и тот безнадёжно махнул рукой. На первый этаж вела лестница с резными перилами и красной ковровой дорожкой. У распахнутой настиж входной двери кухарка торговалась с парнем, доставлявшим продукты на дом. Служанка чистила огромный ковёр, и его яркие краски впивались в глаза Сильвана. Он собирался потихоньку выскользнуть на улицу, но чья-то рука коснулась плеча. «Ваш меч!» Сильван со стоном обернулся. Роберт протягивал ему кожаную портупею с мечом в ножнах. «Только не меч». Роберт молчал. Сильван почувствовал себя страшно беспомощным и жалким. Наверняка Роберт таким его и считал. Впрочем, как и все в этом доме. Он нервно постучал носком сапога по полу и сделал еще одну попытку. «Сказал же, меч не возьму». Ты всё равно идёшь со мной. Считаешь, что он мне нужен? Сам его и неси». Опять молчание. Сбежать не получится. Крепкая рука тут же сомкнётся на запястье, как кандалы. Не устраивать же скандал перед слугами. Пусть с ним и обращаются, как с ребёнком, но он всё-таки ротоборец. «Робби, ну, пожалуйста!» — заныл он в полголоса. «Можно без меча? Он тяжёлый, а мне плохо». «У меня голова болит. Ну что ты за зверюга такая, бессердечная?» Лицо Роберта со старчески отвислыми щеками и низким лбом, под жестким ежиком волос, ничего не выражало. С тем же успехом Сильван мог обращаться к одной из каменных статуй, стоявших по обе стороны лестницы. «Забери тебя, темный, ну давай!» Он напялил перевязь. Роберт подал ему плащ. «Тепло же еще!» — хотел возразить Сильван. Но предыдущее столкновение полностью истощило его силы. «Вот умру от переутомления, ты будешь виноват!» — буркнул он, спускаясь с широкого каменного крыльца на мостовую. Роберт не отставал от него ни на шаг. Солнце уже не поднималось так высоко, как летом, но светило по-прежнему ярко. И толчая на улицах, достигла апогея. Террас был самым крупным городом в округе и, без сомнения, самым богатым. После того, как эпидемия Белой Лихорадки уничтожила большую часть человечества, люди ушли из мегаполисов и поселились в небольших городах, превратив их в крепости. 300 лет прошло со времени Великого Исхода, но страх перед эпидемией остался в людской памяти. В некоторых городах под угрозой изгнания запрещалось использовать любые предметы, оставшиеся от погибшей цивилизации. В Террасе к этому относились иначе. Смешно устанавливать подобные запреты в городе, который стоит на перекрестье дорог и процветает за счет торговли и огромного количества приезжих. Поэтому в Террас тащили все, что только могли найти и раскопать в развалинах мегаполисов или в хранилищах. В эти древние бункеры люди перед исходом приносили разные вещи, которые хотели оставить для потомков. Террас напоминал пеструю мешанину безделушек на лотке разносчика. Жители соревновались друг с другом в стремлении украсить дома позатейливей. В ход шло все. Непонятные предметы причудливой формы, старые провода, обломки механизмов. Зажиточные горожане прикрепляли к фасадам куски пласта, Вне пределов досягаемости, понятно. Все до единого мастера Тероса, да и не только Терреса, спали и видели, как бы открыть секрет изготовления пласта, удивительного материала, одновременно твердого и легкого. А пока куски пласта разрезали на равные части. Достаточно маленькие, чтобы их удобно было носить в кошеле. По-настоящему крупные куски уже давно никому не попадались. Искатели, люди, посвятившие себя исследованию хранилищ, изредка приносили их в город, но обычно их интересовало совсем другое. Кто-то был одержим древним знанием и собирал книги, в которых мало что понимал. Кто-то хотел найти нечто особенное, такое, чего никто никогда не находил. И хранилища щедро предоставляли такую возможность, хотя порой за нее приходилось дорого платить. По террасу постоянно ходили слухи об опасных находках. То любопытный мастер пытался разобрать древний механизм и лишался пальцев, а то и глаз. То лекарь смешивал составы по рецептам из книг и травился ими. А один раз горе-исследователь вылетел на улицу с оконной рамой на шее. Чудом остался жив. И все же интерес к предметам из хранилищ не угасал. Искатели приходили в террас так часто, что для них даже отвели отдельный квартал собственным рынком, тавернами и прочим. Сильван обожал этот рынок, полный удивительных вещей. Впрочем, он с детства любил болтаться по городу. В сто раз лучше, чем сидеть дома, где на тебя почти не обращают внимания. Теперь всё переменилось. Но старые привычки цепки. Роберт следовал за Сильваном точно тень. Тот увлекался... и забывала до кучлимом спутнике. Он шел с наслаждением, вдыхая прохладный осенний воздух и любуясь городом: яркие дома, чистые улицы, вымощенные плотно подогнанными камнями, системы водоснабжения и канализации поддерживали в полном порядке. Мусорщики каждый день выбрасывали отходы за городские стены, а иногда под шумок и в речку, текущую у западной стены. сотни, тысячи запахов одновременно атаковали Сильвана: едкий дымок от сырых дров в кухонной плите, грубый плотный запах давно нестиранного войлочного кафтана, свежий и сладкий аромат выпечки, мягкий запах навоза, острый маринованного мяса, что жарят на углях с кольцами лука. Все это сплеталось как нити в полотно, в огромный красочный аромат. Сильван вдыхал его. и чувствовал себя легко и свободно. Если бы не меч, который приходилось постоянно придерживать, чтобы не лупил по ногам, он был бы почти счастлив. После пары часов блужданий Сильван настолько пришел в себя, что даже проголодался. Но на улице, где продавали готовую еду, дорогу ему преградил высокий человек с расстрепанными седыми волосами. Ратоборец Матье!» Человек отвесил издевательский поклон, и тут Сильван узнал его. «Томас Кальбер, вчерашний обвинитель». «Никак прогуливайтесь, может, и венца выпьете?» «Эм...» -э Сильван покосился на Роберта, но тут явно не собирался вмешиваться. «Вообще да, не отказался бы». «Подыщите для этого другое место». Глаза Томаса злобно сверкали. «Вашими стараниями заведение закрываю, так-то...» Мне Сильван не знал, что сказать. «Ну, очень жаль». «Жаль?» — переспросил Том, словно плохо расслышал. «Негодяй и пройдоха, обчищая честного человека, вы помогаете ему выйти сухим из воды, а теперь вам жаль!» Вокруг начали собираться зеваки, привлеченные громким голосом Кальбера. В висках у Сильвана застучало, на шее под волосами выступил пот. «Кому-то пришлось бы его защищать. Он меня нанял, все по-честному». «По-честному?» — рявкнул Кальбер, и Сильван скорее почувствовал, чем увидел, как Роберт придвинулся ближе. «Что мне жрать глаза темного лика, как бы не так? Как ты можешь сражаться честно? Тебе и минуты не выдержать против настоящего ротоборца! Мой боец почти прикончил тебя!» и ты в последний момент смухлевал. Что ты сделал, мерзавец, отвечай!» Кальбер попытался схватить Сильвана за грудки, но тот отскочил назад. Роберт встал между ними и, толкнув разъярённого кабачика рукоятью меча в грудь, вынудил его отступить. Толпа радостно ахнула в предвкушении потехи. «Вот, значит, как! Двое на одного!» — выкрикнул Кальбер. Хотя ни Сильван, ни Роберт не пытались на него напасть. «Ну и как тебе в роли верного пса, Альди?» «Я тебя вот таким маленьким знал, и отца твоего!» «А ты защищаешь засранца, которому плевать, за кого вступать в круг!» Кругом взволнованно загомонили. «Старик, хватит! Он победил, и все!» «Всемогущий помогает тому, кто достоин!» «Отстань от мальчишки! Круг все решил!» Кальбер бросил на Сильвана полный ненависти взгляд, но толпа уже теснила их в разные стороны. Сильван воспользовался этим моментом, чтобы свернуть на соседнюю улицу. Роберт вложил меч в ножны и последовал за ним. «Мой боец почти прикончил тебя», — бормотал Сильван себе под нос, запихивая в рот жареную картошку и куски свинины. «Смухлевал. Что он себе думает, этот старикашка?» Круг есть круг, победителей не судят. Вышел бы сам, я бы посмотрел, как он честно дерется. Он вытер руки, бросил на стол один пласт и вышел из таверны. Двинулся вниз по улице, хмуро глядя себе под ноги. Прекрасный светлый день померк на глазах. Почему его так задели слова Кальбера? Подумаешь, какой-то кабачек, разозленный проигрышем. Он, Сильван, сражается честно. Да, у него есть преимущество перед другими ратоборцами, А на их стороне всегда вес и сила. Что делать, если он так и не нарастил мышцы, остался угловатым, словно подросток? Как бы он сражался без своего дара? Даже с ним каждый выход в круг — смертельный риск. Один раз противник, услышав правду о жене из уст Сильвана, наотмашь рубанул его мечом по лицу. Рассек подбородок, чуть не снес голову с плечи, Другой бросил оружие и начал бить Сильвана кулаками, повалил на землю. Забил бы до смерти, не оттащи его наблюдатель с помощниками. Сильван отделался сломанными ребрами и целый месяц потом не мог толком ни вдохнуть, ни выдохнуть. Вот он, пласта, как достается. И после этого паршивый старикан смеет обвинять его в том, что он смухлевал? «Ты тоже считаешь, что я нечестно сражаюсь?» — негромко произнес он, не оборачиваясь. Роберт был единственным, кто знал о Даре. «Мне сложно судить, мастер Сильван!» — ответил хрипловатый и с чуть заметной картавостью голос. «Я простой мечник, и для меня главная победа. Не стоит особо прислушиваться к людям, чьи глаза застит злость и обида». Сильван вздохнул. привычно перебирая пальцами содержимое чёрного мешочка сквозь бархатную ткань. Внезапно две прохладные ладошки закрыли ему глаза, и высокий голос пропел. «Попался, ротоборец!» За спиной приглушённо захихикали. У Сильвана сразу улучшилось настроение. Он схватил ладонь девушки, поцеловал и, развернувшись, попытался чмокнуть её в щёку, но она увернулась со смехом. «Реакция, что надо», — мельком подумал Сильван. «В самый раз для круга». Девушки окружили его плотным кольцом. Разноцветные шуршащие платья, блестящие глаза, задорные улыбки. Точно удивительные птицы, щебетавшие на разные голоса. «Привет, Сильван. Чего такой мрачный лапонька? Надо его развеселить. Срочно развеселить!» Сильван с наслаждением вдохнул легкий аромат духов. В отличие от матери, подруги умели пользоваться этим тайным оружием. «Мне уже лучше!» Он подмигнул, и девушки снова захихикали, прикрываясь ладошками. «Встретимся сегодня в Клематисе!» Кабачок-Клематис был единственным заведением в городе, куда могли свободно приходить порядочные женщины, в том числе и зажиточные горожанки. Что означало странное название, никто не знал. Говорили, что хозяин выкопал его в одной из древних книг. Договорились. Смотри, не обмани, мы будем ждать. Девушки веселой стайкой двинулись прочь, одарив Сильвана на прощание нежными взглядами. Он успел покрутить роман с каждой из них, но они каким-то чудом оставались подругами. Видать, договорились владеть Сильваном сообща. Он еще раз втянул носом легкий шлейф аромата и улыбнулся. Все-таки жизнь — отличная штука. И чтобы закрепить это чувство, свернул на окраину, туда, где кособочились дома самых бедных горожан. Здесь следовало вести себя осмотрительнее. Улицы стали уже и грязнее, украшения на домах почти отсутствовали. Сильвана со всех сторон окружали мрачные, каменные и деревянные строения с крохотными окнами. Люди тащились, уныло глядя себе под ноги. как будто груз забот пригибал их головы к земле. Но стоило ему видеть белые рукав куртки, а затем и узнать Сильвана, глаза светлели и лица разглаживались. Многие кланялись, кто-то подошел выразить ему восхищение. Сильван смущенно принимал эти знаки внимания, не думая о возможной опасности. Фигура Роберта у него за спиной остужала самые горячие головы. Наконец они свернули на неприметную улочку и Сильван, дрожа от нетерпения, отодвинул расшатанную доску забора. «Жди меня здесь», — велел он Роберту. На этот раз телохранитель послушался. Сильван проскользнул в щель и очутился на заброшенном дворике, огороженном с двух сторон глухими стенами домов и с третьей — забором. Середина его была тщательно очищена от травы и сорняков и засыпана песком. В центре песчаного круга сидели трое мальчишек, одетых, несмотря на холод, очень легко. В простые рубашки и штаны грубого полотна. Лишь на одном красовалась толстая шерстяная жилетка. При виде Сильвана они вскочили и хотели дать дёру, но тут узнали его. «Привет!» «Привет!» — Сильван пожал им руки. «Солидно, как равным». Потом снял перевязь с мечом и уселся на предложенное ему место. развязал заветный мешочек и высыпал его содержимое в очерченный на песке круг. Разноцветные стеклянные шарики рассыпались и покатились в разные стороны, но Сильван их придержал и выстроил в одну линию. Мальчишки выложили свои шарики также. Получилось что-то вроде многолучевой звезды. Сильван присел на корточки за чертой, проведенной в паре шагов от круга, и взял прозрачный желтый шарик крупнее остальных. Как ротоборцу... Ему позволялось бить первым. Он уперся костяшками пальцев в землю и большим пальцем подбросил желтый шарик так, что он полетел в круг и разбил звезду на части. Мальчишки одобрительно загалдели. Шарик, выбитый игроком за пределы круга, считался его собственностью, и Сильвану не раз случалось спускать все свое состояние в таких вот баталиях. Конечно, он мог купить сколько угодно шариков. Он мог купить этот дворик и окружавшие его дома. Но тогда игра потеряла бы смысл. Если он проигрывал все шарики, то одалживал несколько и продолжал игру, пока не отыгрывался. Как обычно, игра полностью захватила Сильвана. Время замедлилось, а потом и вовсе исчезло. Он бросал и бросал, проигрывал, выигрывал и чувствовал себя просто отлично. Мальчишки уходили. Приходили новые, а Сильван играл, забыв обо всем. Один раз остался с тремя жалкими шариками, потом мешочек снова потяжелел. Когда небо приобрело густо синий оттенок, а шарики стали невидимы в полумраке, игру пришлось закончить. Сильван сгреб свой выигрыш, попрощался с мальчишками и через лаз в заборе вернулся на улицу. Роберт прислонился к забору со сложенными на груди руками. Голова его словно в задумчивости опустилась на грудь, чёрный силуэт казался выточенным из наступающей ночи. «Уже поздно, поторопимся!» — произнёс он и выпрямился, хрустнув суставами. Сильван потянулся и зевнул. «Да, идём в климатиз». Он изрядно устал и с удовольствием отправился бы спать. Но нельзя же разочаровывать подруг. К тому же была и другая причина побывать в Клематисе прежде, чем идти домой. Он недовольно покосился на Роберта. «Мог бы и раньше меня позвать. Почему я за всем должен следить сам?» «Вы бы все равно не ушли». «А вот ушел бы, ушел бы!» Роберт пожал плечами. Сильван не видел его лица, но отлично знал, что оно выражает. «Ничего. Проще скалу заставить проявить какие-то чувства». «Ну и ладно». Сильван сжал в руке набитый шариками мешочек, бархат нежно льнул к пальцам. Голове полегчало, вечер тихий и приятный, а впереди ждали славная компания и отличная еда. Что еще нужно для счастья? Жизнь в Террасе не затихала до глубокой ночи. С наступлением темноты на главных улицах зажигали масляные фонари, и целая армия фонарщиков следила за тем, чтобы они не гасли всю ночь. Расточительство, конечно, но город мог себе это позволить. «Который час?» — пробормотал Сильван и крепче сжал талию девушки. Та тихонько засмеялась. «Час для радости!» Она затащила его в просвет между домами, куда не падал свет фонаря, и жадно поцеловала. Губы мягкие, чуть липкие от сладостей. Голова у Сильвана кружилась, по телу словно расползался жидкий огонь. Руки уже потянулись к шнуровке платья, но девушка, хрипло смеясь, схватила его за запястье. «Ну не здесь же, глупый!» Они двинулись дальше, и Сильван никак не мог понять, отчего весь мир раскачивается перед ним, словно на огромных качелях. Вроде выпил всего пару бокалов вина, ну, во всяком случае, из первого кувшина. Полутёмные улицы выглядели одинаковыми — И если бы не Роберт, направляющий их в нужную сторону, они бы, наверное, плутали до утра. Чья-то фигура маячила в золотистом круге света под фонарем почти у самого дома. Сильван напрягся, но тут же понял, что это девушка. Алое платье отливало металлическим блеском. При Сильвана она сердито фыркнула. «Я так и знала!» Резкий высокий голос странно не вязался с ее ладной фигурой. «Где ты был, мерзавец? Я ждала тебя несколько часов!» Она шагнула к Сильвану и залепила ему пощечину. «Бесси, ты чего?» Пробормотал он и с трудом увернулся от второй пощечины. «Сдурела, стерва!» — крикнула спутница Сильвана. «Сегодня он мой! У нас уговор!» «Уговор? Я тебе покажу уговор!» Ощерилась Бесси. «Я вас, шлюшек, предупреждала, чтобы не смели к нему цепляться. Он мой, понятно? Мой!» В ее руке блеснул кинжал, короткий и широкий, точно змеиный зуб. Спутница Сильвана с визгом бросилась на утек. Лишь мелькнул в свете фонаря изумрудный шелк платья. Роберт схватил беси за запястье. «Пусти!» — прошипела она, тщетно пытаясь вырваться. «Пусти или тоже прирежу!» Роберт чуть сильнее сжал ее руку, кинжал звякнула мостовую. Сильван, мигом протрезвевший, наклонился и подобрал его. Роберт тотчас отпустил девушку. Черные кудри упали ей на лицо, она раздраженно отбросила их. «Сильван, зачем ты это делаешь?» Тон То ее резко сменился, теперь в нем звучала мольба. «Мы же любим друг друга». «Почему ты мучаешь меня?» «Бесен, ну какая любовь?» Пробормотал Сильван, машинально пряча кинжал за голенище сапога. Его переполняла досада на себя за то, что опять напился, и на бес с ее дурацким кинжалом. Но хуже всего, что Люсиль сбежала, а Сильван рассчитывал на нее этой ночью. «Не говори так!» отчаянно выкрикнула девушка и схватила его за руки. «Мы! Нам было так хорошо! Давай начнем все сначала, пожалуйста, умоляю тебя!» Сильван поежился. «Ночной стражи пока не видно, но если так будет продолжаться, они точно явятся». «А стражников хлебом не корми, дай потрепаться». «Ну же, угомонись», — прошептал он, обнимая девушку. «Чего ты хочешь? Встретиться? Давай завтра вечером на прежнем месте, хорошо?» без прижалась к нему, тяжело дыша. «К темному завтрашний день пойдем к тебе. А завтра ты объявишь родителям, что мы женимся». «Приехали», — с беспокойством подумал Сильван, вглядываясь в лицо девушки. Ее глаза как-то странно бегали по сторонам. Острый пряный аромат тела возбуждал и одновременно настораживал. Сильван колебался. «Что-то здесь не то. Бес никогда не вела себя так». Он аккуратно разжал стискивавшие его руки. «Если ты моя невеста, то не можешь пойти со мной. Надо соблюдать приличия, понимаешь?» Лицо Бес стало чуть более осмысленным. «На завтра увидимся, обещаешь?» «Обещаю. Встретимся, я познакомлю тебя с родителями. Все, как ты сказала». «Ну, ладно». Она нехотя отступила, пристально глядя на Сильвана. Неприятный холодок пополз по спине. У бес было лицо человека, одержимого одной идеей. Человека, который увидел некий свет и будет идти к нему, пока не свалится замертво. «Ну, спокойной ночи, милая». Он улыбнулся и направился к дому, все еще чувствуя взгляд бес. Тяжелый, обволакивающей точно горячая мокрая простыня, и вздохнул с облегчением, когда дверь захлопнулась, отгородив его от этого взгляда. Сильван высыпал шарики из мешочка, протёр каждой чистой тряпочкой и начал считать раскладывать по цветам. В доме царила глубокая сонная тишина. Две толстые свечи освещали зеркало и стол, углы комнаты терялись во мраке. Ровное пламя бросало тусклые отблески на блестящую обивку мебели и натертый пол за краем ковра. Уютно пахло свечным нагаром и ношенной мягкой тканью. Роберт прислонился спиной к косяку и наблюдал за Сильваном. Телохранитель обладал бесценным достоинством. Не просто был немногословен, а умел молчать, когда надо. Словно понимал, что молодой хозяин испытывает тягу к вещам, несовместимым с его образом ротоборца. и не может об этом говорить. Не умеет. Названные они кажутся глупыми, пошлыми. И лучше обойтись без комментариев. Вот же тёмный притащил бес, не вовремя. Бормотал Сильван, сортируя свои сокровища. Замуж ли я? С головой совсем раздружилась. Ножиком в меня тычет, как будто мало круга, ещё девки на меня с ножом не бросались. Он покосился на Роберта и вздохнул. Неудача Слюсиль просто убивала. И вовсе не потому, что он так уж жаждал любовных утех. Сильван не мог спать один последние три года. На грани сна и бодрствования его одолевали разные мысли, которые потом перерождались в кошмары. Он просыпался среди ночи, весь в холодном поту, и лежащий рядом человек, одним своим присутствием ограждал его от ужаса, возвращал к реальности. Поэтому каждый вечер Сильван либо приводил кого-то, либо напивался вдрызг. На рассвете вероятность увидеть кошмар существенно снижалась. Роберт будил девушку и отводил домой. Но пить каждый день никакого здоровья не хватит. А девчонки, пусть у них и была установлена, как подозревал Сильван, некоторая очередность, тоже не всегда могли пойти с ним. В такие дни он не спал всю ночь напролёт, возился с шариками. Сегодня придётся так и поступить. Он выпил недостаточно, чтобы упасть и отключиться. Но спать хотелось. Просто неимоверно. Сильван покатал по ладони крупный голубой шарик, как всегда, чувствуя раздражение при виде собственных рук. Длинные пальцы, костлявые запястья, какие-то птичьи лапы. «Разве так должны выглядеть руки мечника?» «Робби», — нерешительно произнес он, — «завтра утром у меня встреча с клиентом. Поспи здесь и разбуди меня пораньше, хорошо?» Повесла пауза, и Сильвану захотелось зажмуриться от унижения. «Нелепее предлога не придумаешь. Зачем Роберту спать в его комнате, если он может прийти утром из своей?» но он боялся отключиться прямо за столом и, проснувшись ночью от кошмара, оказаться с ним один на один. «Конечно», — спокойно произнёс Роберт. «Вы сейчас ляжете?» «Да». Волна облегчения затопила Сильвана с головой. Он поспешно расстегнул пояс и бросил его на пол и почти рухнул на постель. «Роберт что-то сказал?» «Наверное, что надо раздеться?» но Сильван уже с наслаждением зарылся головой в подушку. На задворках сознание зашевелилось, пробуждаясь мысль от Дарси, но завладеть Сильваном уже не успела. Он заснул так быстро, что даже не почувствовал, как Роберт набросил на него одеяло.